Глава 39. Место начала. Гиза, Египет, 16 марта 1993 года, 15.30. Великую пирамиду я покинул во второй половине дня. Повторяя путь, которым мы с Сантой шли перед покорением монумента, я пошел в восточном направлении вдоль северной стороны пирамиды затем на юг вдоль Восточной, пробрался между нагромождением камней и древних могил, которые сгрудились в этой части Некрополя, и вышел на присыпанный песком известняк плато Гиза, которое постепенно опускалось в направлении юго-востока. В конце этого спуска, в полукилометре от юго-восточного угла Великой Пирамиды, высеченном в скале углублений, припал к земле Сфинкс. 20 метров в высоту, более 70 метров в длину, с головой шириной в четыре метра. Он уверенно может считаться самой большой цельной скульптурой в мире и самой прославленной. На львином теле человека голова, и взор пустой, безжалостен, как солнце. Приближаясь к монументу Северо-Запада, я пересёк древнюю мостовую соединяющую вторую пирамиду с так называемым храмом Хафры в долине довольно необычным сооружением, расположенном всего в 15 метрах от Сфинкса, на южном краю Некрополя. Этот храм очень долго считался намного старше эпохи Хафры. В течение всего XIX столетия ученые единодушно считали, что он построен в заведомо доисторические времена и не имеет ничего общего с архитектурой династического Египта. Все изменилось после того, как на территории храма были обнаружены скульптурные изображения хафры с надписями. Большая их часть была серьезно повреждена, но одна, которая находилась в положении вниз головой, в глубокой яме в пределе храма, оказалась почти целой изыскано высеченный в натуральную величину из черного твердого как драгоценные камни диарита фараон четвертой династии изображен сидящим на троне и ясный взор его устремлен в бесконечность тут то на свет и появилось решение сообщества египтологов перед железной логикой которого остается только благоговеть Раз в храме долины найдены статуи Хафры, значит этот храм Хафры и построен. Как подытожил обычно не лишённый здравого смысла Флиндерс Петри, тот факт, что единственным поддающимся датировке находками в храме являются статуи Хафры, свидетельствует, что храм относится к его эпохе. Идея, что он мог воспользоваться более ранней постройкой, представляется маловероятной. Но почему, собственно, маловероятной? На протяжении истории династического Египта многие фараоны использовали постройки своих предшественников, зачастую беззастенчиво срубая картуши с их именами и заменяя собственными. Поэтому нет серьезных оснований считать, что хафра должен был устоять перед соблазном связать храм долины со своим именем, особенно если в его сознании последний ассоциировался не с кем-то из предшествующих древних правителей, а с великими богами, которые, как считали древние египтяне, принесли цивилизацию в долину Нила в ту далекую и мифическую эпоху, которую они именовали первым временем. И Хафра вполне мог считать, что, поставив свои прекрасные и как живые статуи вместе такой древней и таинственной славы, которую он не смог бы приобщиться никаким иным способом, можно рассчитывать на вечные дивиденды. Если к тому же храм Долины ассоциировался с именем Осириса, с которым любой фараон мечтал повстречаться в вечной жизни, то стремление Хафра установить с ним прочную символическую связь при помощи скульптур становится еще более понятным. Храм великанов После того, как я пересек мостовую, путь, который я выбрал, чтобы добраться до храма долины, привел меня на каменистое поле Мастаба, где менее знатные представители четвертой династии Были захоронены в земле под надгробными камнями в форме скамьи. Мастаба это современное арабское слово, означающее скамью. Отсюда и название данное этим могилам. Я прошелся вдоль южной стены храма, вспоминая, что это древнее здание почти так же точно ориентировано по оси север-юг, как великая пирамида, с погрешностью всего 12 угловых минут. В плане храм имеет форму квадрата со стороной 44 метра. Он строился с учетом наклона плато, которое на западе несколько выше, чем на востоке. В результате при высоте западной стены всего 6 метров, высота восточной стены достигает 12 метров. С юга храм выглядит как нечто клинообразное приземистая и мощная, он твердо стоит на скальном грунте. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в его конструкции имеются некоторые особенности, глубоко чуждые и необъяснимые с точки зрения современного наблюдателя. Впрочем, возможно, столь же чуждые и необъяснимые для древних египтян. Начнем с того, что там полностью отсутствуют и внутри, и снаружи какие-либо надписи и другие пометки, способствующие идентификации. В этом отношении, как может заметить читатель, «Храм Долины» вполне можно сопоставить с рядом других анонимных и не поддающихся датировке сооружений на плато Гиза, включая «Большие пирамиды», а также с таинственным сооружением в Абидосе под названием «Ассирион», о котором мы подробно поговорим в следующей главе. В то же время именно этим он очень сильно отличается от типичных произведений древнеегипетского искусства и архитектуры, обильно декорированных всяческими орнаментами и надписями. Другой важной и необычной особенностью храма Долины является то, что его несущая конструкция – полностью сложены из гигантских известняковых мегалитов. Большинство их имеет габаритные размеры 5,4 метра в длину, 3 метра в ширину, 2,4 метра в высоту. Размеры некоторых достигают 9 на 3, 6 на 3. Типичный вес такого блока свыше 200 тонн, тяжелее современного тепловоза а ведь таких блоков сотни. Не кажется ли это загадочным? Египтологам не кажется. Мало кто из них потрудился как-нибудь прокомментировать, разве что самым поверхностным образом, колоссальный размер блоков и проблемы их монтажа. Как мы видели, вопросы подъема 70-тонных блоков 100 легковых машин на уровень камеры царей Великой Пирамиды, тоже не вызвали обильных комментариев сообщества египтологов, так что отсутствие интереса к храму Долины тоже не является неожиданным. Тем не менее, вес блоков действительно выдающийся, и проблема ведет нас не только в другую эпоху, но, я бы сказал, в другую этику, опирающуюся на систему ценностей, в том числе и эстетических, в корне отличных от наших. Чего ради, спрашивается, убиваться, используя неудобные 200 монолиты, если можно разрезать их на 10, 20, 40 или 80 меньших и несравнимо более маневренных? Зачем осложнять себе жизнь, если можно добиться того же видимого результата, с гораздо меньшими усилиями. Да и вообще, как строители храма поднимали эти колоссальные мегалиты на 12-метровую высоту? В настоящее время в мире существует только два наземных крана такой грузоподъемности. Это огромные промышленные машины для работы на переднем крае современной строительной индустрии, у которых стрела поднимаются в воздух почти на 70 метров. Чтобы они не переворачивались, требуются 160-тонные противовесы. Их обслуживает бригада из 20 квалифицированных специалистов. Для подготовки к подъему требуется около 6 недель. Другими словами, работа с 200-тонными грузами находится почти на пределе возможностей современных строителей, вооруженных передовой техникой. Неудивительно ли, что для строителей Гизы это было почти обычным делом? Подойдя поближе к могучей южной стене, я заметил еще одну особенность громадных известняковых блоков. Они не только до неприличия велики, но еще и имеют, Сложную ступенчатую форму, как у тех, что использовались в циклопических каменных сооружениях Сакса-Юмана и Мачу-Пикчу в Перу. Как будто для того, чтобы дополнительно усложнить и без того почти невыполнимую задачу. И еще я заметил, что стены храма сооружались, похоже, в два этапа. На первом этапе возводилась силовая конструкция из тяжелых 200-тонных блоков, большая часть которых уцелела, хотя подверглась сильной атмосферной эрозии. Эти блоки были облицованы с обеих сторон плитами из отшлифованного гранита, значительная часть которых уцелела внутри здания, но в основном отвалилась снаружи при ближайшем рассмотрении уцелевших наружных плит и поверхности несущих блоков, от которых они отвалились, выяснился любопытный факт. Оказывается, в древности при монтаже облицовочных плит их оборотная сторона была обработана по форме выступов и впадин, выветрившихся к этому времени, несущих известняковых блоков. Это, вне сомнения, говорит о том, что блоки были смонтированы задолго до облицовки гранитом. Властелин Ростаум. Я двинулся ко входу в храм, расположенному у северного края 13-метровой восточной стены. Оказалось, что здесь гранитная облицовка, состоящая из плит по 70-80 тонн каждая, и защищающая известняковую стену, подобно броне, находится в отличном состоянии. Узкий высокий коридор без крыши идет внутри темного внушительного портала сначала с востока на запад, затем резко сворачивает на юг, после чего вы попадаете в просторную предкамеру. Именно здесь была найдена диоритовая статуя Хафры в натуральную величину, глубоко зарытые вниз головой, по-видимому, в ритуальных целях. Изнутри вся предкамера облицована гладко отполированными гранитными плитами неправильной формы. Такая же облицовка используется и в остальной части здания. Подобно блокам некоторых более крупных и причудливых сооружений до Ингской эпохи в Перу, у этих плит тщательно пригнанные углы сложной конфигурации. Особенно интересно, когда края некоторых блоков поворачивают за угол, где стыкуются с пазами и выступами соседних блоков. Из предкамеры я прошел по коридору на запад и попал в просторный Т-образный зал. Я оказался посередине перекладины Т, в западном направлении передо мной шла Внушительная анфилада колонн монолитов, достигая 4,5 метров в высоту и имея сечение метр на метр, эти колонны поддерживают гранитные же балки того же сечения. Еще один ряд колонн, тоже поддерживающих балки, идет в направлении север-юг буквы Т. В целом все это производит впечатление массивной, но отточенной простоты. Для чего предназначалось здание? По мнению египтологов, приписывавших его хафре, его назначение очевидно. Они утверждают, что оно должно было служить для ритуальных церемоний очищения и возрождения во время похорон фараона. Однако древние египтяне не оставили никаких надписей в подтверждении этого. напротив Единственное дошедшее до нас письменное свидетельство указывает, что храм не мог, по крайней мере, в первоначальном виде, иметь ничего общего с Хафрой по той простой причине, что был выстроен еще до его правления. Этим свидетельством является надпись на стеле, описанной в главе 35, которая свидетельствует также о гораздо большем возрасте. Великой пирамиды и сфинкса. Согласно надписи, храм существовал уже во время правления Хуфу, предшественника Хафры, причем уже тогда считался не современным, а весьма древним сооружением. Более того, из контекста следовало, что его не считали детищем и более ранних фараонов. Верили, что он остался от первого времени, и был построен богами, которые поселились в долине Нила в ту далекую эпоху. И называли его совершенно конкретно «Дом Осириса, властелина Ростау». Ростау – древнее название некрополя в Гизе. Как мы увидим, в части 7 Осирис во многих отношениях был египетским аналогом веракочи и Кицалькуатля, богов цивилизаторов Ант и Центральной Америки. С ними его объединяет не только общая миссия, но и общая символика. Поэтому вполне естественно, что дом или святилище или храм такого мудрого учителя, даровавшего законы, должен был вырасти в Гизе в пределах видимости Великой пирамиды и в непосредственной близости к великому сфинксу. Невероятно сказочно старый. Следуя указанию Стеллы с описью, согласно которому сфинкс находится к северо-западу от дома Осириса, я направился к северному концу западной стены Т-образного зала Храма Долины. Миновав монолитный дверной проем, Я вошел в длинный, наклонный, вымощенный гипсом коридор, тоже направленный на северо-запад, который выходит к нижнему концу мостовой, ведущей ко второй пирамиде. Отсюда открывался вид на расположенного к северу отсюда сфинкса, которого ничто не заслоняло. Длиной с городской квартал и высотой с шестиэтажный дом он точно нацелен на восток а потому в дни равноденствия смотрит прямо на восходящее солнце. С головой человека и телом льва, припавший к земле, как будто готовясь вскочить после тысячелетий каменного сна, он был высечен из целого холма известняка на тщательно выбранном месте. Особенностью этого места, помимо того, что с него открывается вид на долину Нила, является то, что здесь, над общим уровнем залегающего известняка, возвышается твердый бугор высотой около 10 метров. Из этого бугра высекли голову и шею сфинкса. В качестве заготовки для тела использовали огромный параллелепипед из известняка, образовавшийся после того, как строители отделили его от пласта пробив по периметру ров шириной пять с половиной и глубиной два с половиной метра первое и очень стойкое впечатление от сфинкса что он очень очень стар ему не какие то жалкие несколько тысяч лет как четвертая династии египетских фараонов она много очень намного больше Именно так древние египтяне расценивали этот монумент во все периоды своей истории. Они считали, что он охраняет славное место начала времен, и почитали его как центр великой магической силы, простирающейся на весь регион. В этом, как мы уже видели, общий смысл стелы с описью. Частично к этому же сводится смысл стелы сфинкса, Воздвигнутый здесь же около 1400 года до нашей эры фараоном XVIII династии Тутмосом IV, стоящее между лап сфинкса, это гранитное сооружение повествует, что до Тутмоса этот монумент находился в песке по шею. Тутмос освободил его, раскопав песок, и соорудил в стелу вознаменование этой работы. В течение последних пяти тысяч лет климат на плато Гиза серьезно не менялся. Отсюда следует, что в течение всего этого периода ближайшее окружение сфинкса было также открыто наступлению песков, как и в те времена, когда тут мост занимался его расчисткой, и как сегодня. Новейшая история свидетельствует, что если в этот процесс не вмешиваться, занос может происходить очень быстро. В 1818 году капитан Кавилья расчистил песок в процессе раскопок, но уже в 1886 году, когда к раскопкам приступал Гастон Масперов, ему снова пришлось все разгребать. Через 39 лет, в 1925 году, пески вновь стали хозяемами положения. И когда Египетская организация древностей предприняла работы по очистке и реставрации, оказалось, что сфинкс опять засыпан по шею. Не означает ли это, что во времена, когда сфинкса высекали из скалы, климат радикально отличался от нынешнего? Какой был резон создавать эту грандиозную скульптуру, зная, что судьбой ей предназначено быть погребенной в блуждающих песках Восточной Сахары? Тогда, с учетом того, что Сахара — молодая пустыня, и район Гиза был влажным и плодородным, 11 тысяч, 15 тысяч лет тому назад, не стоит ли рассмотреть совсем другой сценарий? Может быть, сфинкса создавали в те далекие зеленые годы, когда верхний слой почвы был крепко пришит к плато корнями трав и кустарников? а пустыня, где теперь ветер гоняет пески больше походила на холмистую саванну современной кении и танзании при благоприятных климатических условиях создание такого полузаглубленного монумента каким является сфинкс не противоречит здравому смыслу при этом у создателей сфинкса не было прямых оснований ожидать постепенного иссушения и опустынивание плато. Итак, есть ли основания предполагать, что сфинкс был создан давным-давно, когда Гиза была еще зеленой? Как мы увидим, подобные идеи являются ересью для современных египтологов, которые, тем не менее, вынуждены признавать, говоря словами доктора Марка Леннера, Возглавившего проекта топографической съёмки Гизы, что прямого способа датировки Сфинкса как такового не существует, поскольку он вырублен прямо из природной скалы. В отсутствии более объективных критериев, продолжает доктор Леннер, археологи вынуждены датировать свои находки по окружению, контексту. А поскольку окружение Сфинкса, то есть некрополь Гизы, относится, как хорошо известно, к эпохе Четвертой династии, то совершенно очевидно, что и сам Сфинкс относится к той же эпохе. Однако такой вывод отнюдь не представляется само собой разумеющимся, выдающимся предшественником Ленера в XIX столетии, которые были некогда убеждены, что Сфинкс намного старше Четвертой династии. Так чей же все-таки Сфинкс? В своей книге «Мимолетная империи опубликованной в 1900 году, видный французский египтолог Гастон Масперо, который специально исследовал содержание надписи на стеле Сфинкса, поставленный Тутмосом IV, писал «На тринадцатой строке стелы Сфинкса «Картуш Хафры» находится в середине пробела. По моему мнению, это указывает на то, что расчистка и реставрация Сфинкса производились при этом властелине. Это, в свою очередь, может считаться более или менее надежным свидетельством того, что во времена Хуфу и его предшественников Сфинкс уже был засыпан песком. С этим соглашался столь же известный Огюст Мариетт, что вполне естественно, поскольку именно он открыл стелу описи, которая, как мы помним, четко утверждает, что Сфинкс стоял на плато Гиза задолго до эпохи Хуфу. Общее согласие с этим выражали и Брукш, Египет под властью фараонов, Лондон, 1891 год, Петри, Сейс и многие другие видные ученые этого периода. Писатель-путешественник Джон Уорт утверждал, Великий Сфинкс неизмеримо старше пирамид. А в 1904 году олис Бадж, уважаемый хранитель египетских древностей Британского музея, Без колебаний сделал следующее недвусмысленное заявление. Древнейшей и прекраснейшей статуей, изображающей льва с человеческой головой, является знаменитый сфинкс в Гизе. Это чудесное произведение существовало уже во времена Хафры, строителя второй пирамиды, и, скорее всего, было очень древним уже в ту далекую эпоху. Считалось, что сфинкс каким-то образом связан не то с чужостранцами, не то с какой-то чужой религией, восходящей к додинастическим временам. Однако в течение XX столетия взгляды египтологов на степень древности сфинкса претерпели драматическое изменение. Сегодня нет ни одного ортодоксального египтолога, который стал бы просто обсуждать, не говоря уже о серьезном рассмотрении, дикое и безответственное предположение, бывшее некогда общепринятым, что сфинкс был сооружен за тысячи лет до правления Хафры. Например, согласно доктору Захи Хавассу, директору Гизы и Саккары, в рамках Египетской организации древностей, Выдвигалось много подобных теорий, но все они были унесены ветром, потому что у египтологов имеются надежные свидетельства, позволяющие утверждать, что сфинкс датируется эпохой Хафры. Подобно этому Кэрол Редмонд, археолог из Калифорнийского университета в Беркли, совершенно не колебалась, когда ей высказали предположение что сфинкс на несколько тысяч лет старше Хафры. Этого просто не может быть. Люди, населявшие этот регион, не обладали ни техническими возможностями, ни властными структурами, ни просто желанием, чтобы возвести такое сооружение за тысячи лет до правления Хафры. Когда я только приступал к изучению этого вопроса, то думал, что, как утверждал Хавас, было найдено некое новое, недвусмысленное свидетельство, позволяющее произвести атрибуцию авторства монумента. Оказывается, вовсе нет. Фактически существует лишь три контекстуальных, то есть косвенных причин, в соответствии с которыми сооружение анонимного и таинственного сфинкса столь уверено, приписывается Хафре. Первое. На тринадцатой строке стелы Сфинкса, сооруженной Тутмосом IV, имеется картуш Хафры. Маспер дал вполне резонное объяснение присутствия этого картуша. Тутмос был реставратором Сфинкса и отдавал дань предыдущей реставрации, предпринятой во времена IV династии Хафрой. Это объяснение, базирующееся на предположении, что сфинкс уже был древним во времена Хафры, напрочь отвергается современными египтологами. Со своим обычным телепатическим однообразием мыслей они дружно твердят, что Тутмос поместил картуш на стелу в знак того, что Хафра был именно первостроителем, а не просто реставратором поскольку, когда Стелла была обнаружена при раскопках, на ней был всего один картуш, а тексты с обеих сторон от него отсутствовали. Не слишком ли преждевременно делать такие далеко идущие выводы? Что же это за «наука» в кавычках, который достаточно простого присутствия картуша фараона IV династии на стеле поставленной фараоном, Восемнадцатой династии, чтобы полностью идентифицировать, в общем-то, анонимный монумент. Уж не говоря о том, что в настоящее время картушь осыпался и не может быть обследован. Второе. Расположенный рядом храм долины, также приписывается Хафри. Это атрибуция основанные на статуях, которые вполне могли быть привнесены сомнительно если не сказать больше. Она, тем не менее, заслужила горячее одобрение египтологов, которые по ходу дела постановили приписать хафри и сфинксы, поскольку сфинкс и храм долины так очевидно связаны. Третье. Лицо сфинкса напоминает лицо статуи хафры, найденной в яме в храме долины. Но это, конечно, как посмотреть. Мне, например, не удалось разглядеть ни малейшего сходства между этими лицами. Не удалось этого и судебным экспертам из полицейского управления Нью-Йорка, которых недавно специально привозили туда для опознания. В общем и целом, стоя перед сфинксом во второй половине дня 16 марта 1993 года, я думал, что до окончательного вердикта Сооружен ли он хафрой или архитекторами неизвестной доселе доисторической цивилизации? Еще далеко. Независимо от того, куда в этом месяце или веке дует ветер у египтологов, на сегодня оба сценария равновероятны. Каким образом, чтобы отдать предпочтение тому или иному варианту, требуется абсолютно четкое и недвусмысленное свидетельство.